Глава д в а я Кирилл злился весь день. Он не мог понять, как можно так легкомысленно поступать. «Хватит беситься», — шепнул ему Костик на паре экономики. «На тебя уже обращают внимание. В конце концов, она сама может решать за себя». Кирилл ничего не ответил. Он почему-то снова возвращался к короткому разговору со Светкой в подъезде после их посиделок. Она посоветовала ему лучше прятать Морозову от Краснова. а Но Кирилл так и не успел тогда подробнее расспросить, почему она так решила. И всё же он ей доверял. Светка просто так кипиш поднимать не будет. Значит, есть основания. На паре экологии, которую вела Морозова, Кирилл весь сосредоточился на прохождении уровня какой-то тупой игры для одноклеточных на смартфоне. Даже конспект не писал. И это не осталось незамеченным. «Сазонов, вам с нами не интересно?» п о д ч е р к н у т о вежливо спросила Морозова. «Почему же?» — Кирилл неспеша оторвался от гаджета. «Очень даже интересно. Тема злободневная». «И какая же?» В аудитории все притихли. У Кирилла с кураторшей были терки с самого начала, но неявные. Как-то уж она с ним справлялась. Старалась не накалять ситуацию, но тут прямо студенты затаили дыхание. Особенно после подаренного букета розовых тюльпанов, который не остался незамеченным». В группе решили, что Сазонов пытается подмазаться перед зачётной неделей. А тут открытая практически конфронтация началась. Дарья Андреевна сложила руки на груди и пристально смотрела на Сазонова, слегка приподняв бровь. Казалось, если через линию их скрестившихся взглядов хоть муха пролетит, то от неё останется кучка пепла. «Вы рассказывали о динамических показателях популяции». к и р и л открыто и с видимым спокойствием посмотрел на преподавательницу и откинулся на спинку стула. «Ну так расскажите нам о них подробнее», — предложила женщина. Ударил бы в грязь лицом или не т Сазонов, так и о с т а л а с ь загадкой для студентов группы, потому что в этот момент вошла деканша с какими-то бумагами и отвлекла Морозову. Пока преподаватели решали административные вопросы, Костик наклонился к Сазонову и прошептал, чтобы никто не услышал. «Чувак, здесь было жарко!» В ответ он получил яростный взгляд друга. И вздох облегчения, потому что прозвенел звонок, и пара завершилась. Кирилл в числе первых покинул аудиторию, очень надеясь успеть за перерыв снять напряжение с помощью сигареты недалеко от колледжа. После пар народ стал стекаться в актовый зал, из которого уже грохотала музыка. Преподаватели и студенты улыбались, смеялись, весело переговаривались, Возле входа суетилась глава студсовета, она же организатор праздничного концерта. Кроме центральной лестницы с украшенными лепкой перилами, были ещё дополнительные, попроще, по которым удобно было спускаться из угловых кабинетов. Именно по такой и торопилась на концерт Дарья Андреевна, когда её догнал Кирилл. Она удивлённо посмотрела на него, когда тот ухватил её за локоть и сердито прошептал. «Вы что здесь делаете?» «Иду на концерт». Морозова высвободила руку. «Вы поняли, что я имею в виду. Что вы вообще здесь делаете?» «Кирилл, ты снова забываешься?» Морозова перешла на яростный шепот. «Я тут вообще-то работаю!» Кирилл подвёл глаза от раздражения. Ему этот экстрим уже порядком надоел. «Дарья Андреевна, вы поступаете неразумно!» Попытался Кирилл вежливо, но настойчиво вразумить преподавательницу. «Мы же договаривались, что вы ещё некоторое время побудете подальше ото всех!» чтобы ваш бывший ухажёр перебесился, может, даже уехал куда-нибудь. «Я передумала. Мне надоело прятаться. Сегодня в колледже торжество, и я тоже хочу праздновать», ответила Дарья Андреевна. «Кстати, концерт сейчас уже начнётся. Мне пора». «Я встречу вас после концерта за колледжем и провожу. Или лучше попрошу Свету отвезти на квартиру». Дарья Андреевна кивнула, но было видно, что она смущена, а потом поспешила уйти. На концерт Сазонов не пошёл. Он забрал из гардероба куртку и отправился на улицу. Лучше прогуляться немного, проветрить, как говорится, голову, чем смотреть на дежурные улыбки преподов и студентов, которые после торжества снова начнут ненавидеть друг друга. Кирилл злился. Злился на Морозову за её бабью тупость, злился на Костику и Светку за их шпильки в его адрес. Злился сам на себя. За всё то непонятное, что он чувствует. Зато, в конце концов, что злится. Ясное дело, что между ним и Морозовой отношения изменились. Он не так ненавидит её, как поначалу, но... Но... Вот это оно и смущало Сазонова. Он сам не мог определить, что оно значит. И что это было сегодня на паре. Эта перепалка была странной. На улице было прохладно. Но уже как-то по-весеннему. Порывистый ветер поднимал волосы вихрем у тех, кто уже распрощался с шапкой. А солнышко то показывалось из-за огромных облаков, быстро плывущих по небу, то снова пряталось. Оно словно давало надежду, но потом намекало, как долго ещё ждать, что нужно набраться терпения. Кирилл прогулялся вокруг здания колледжа, поглядывая по сторонам. Он надеялся, что этот придурок Краснов не сунется сюда. Хотя кто же его знает, что ему в голову взбредёт. Кирилл сел на лавочку в небольшом парке, откуда было хорошо видно центральный вход в колледж. «Привет!» — услышал Сазонов сладкий женский голосок, когда только собрался подкурить. «Скучаешь?» Возле него на лавку грациозно опустилась девушка и елейно улыбнулась. «Вера!» — знойная рыжая красотка с зелеными, как весенняя листва глазами. И насколько она была красива, настолько отвратителен был ее характер. Кириллу была о м е р з и т е л ь н а ее тяга к сплетням и лжи. Чего только она не плела всем вокруг, когда они расстались. Они-то, собственно, и расстались из-за её змеиного языка. А ещё из-за попыток соблазнить Костика, чтобы поссорить друзей. Вера считала, что Кириллу стоит общаться только с ней. Но девица не на того напала. Вера училась на курс старше Сазонова. И они уже больше года как не встречались, но девушка не переставала донимать его. От ночных рыданий в трубку до царапины на Светкиной машине. Тогда-то Кириллу пришлось конкретно ее опустить при других, чтобы прекратить все эти поползновения в его сторону. Она на некоторое время отстала, но на страх Кирилла, видимо, обида ее отпустила. «Привет, Вера», — ответил Сазонов и затянулся сигаретой. «Даже не поздравишь с наступающим?» Девушка вложила все свое обаяние в улыбку, кокетливо склонив головку на бок. «С наступающим», — безэмоционально ответил Кирилл, глядя мимо н е ё Он наблюдал за входом в колледж, из которого уже начали высыпаться студенты. Скоро выйдет и Дарья Андреевна. Не хватало, чтобы еще Вера оказалась в курсе. Девушка надула губки и обиженно посмотрела на Сазонова. «Кирилл, ну почему ты такой злой? Может, мы прогуляемся и немного поболтаем? Просто как друзья?» Сазонов встал и, развернувшись к бывшей, уперся руками в спинку лавки по сторонам от ее лица. Глядя ей прямо в глаза, проговорил, четко отделяя каждое слово. «Вера, мы, мать твою, не друзья! Пошла вон! Или ты забыла, чем закончились твои прошлые попытки прогуляться?» Щеки девушки вспыхнули, а глаза загорелись злым огнем. Она резко встала, оттолкнув нависшего парня. «Ну ты и урод, Сазонов! Гори в аду!» Она быстро, стуча каблуками, убралась в сторону выхода из парка. Кирилл провел ее раздраженным взглядом, а потом снова вернулся к наблюдению за входом. И тут у него внутри всё сжалось, а в висках застучало от напряжения. Он увидел возле угла ближайшей многоэтажки, возле самого парка, где был он, подонка Краснова, который тащил за собой за руку девушку в зелёном пальто. То, что это была Морозова, у Кирилла не вызвало даже сомнений. Он сорвался с места и меньше, чем через минуту нагнал их. «Эй, ты оглох, что ли?» — крикнул он обидчику своей преподавательницы, подлетая к ним вплотную. «Руки от неё убери!» «А вот и твой юный ухажёр, сучка!» Осклабился Краснов, отпуская руку Дарьи Андреевны, и выпятил грудь, наступая на Кирилла. «Базар свой фильтруй!» Кирилл толкнул мужчину в грудь обеими руками. «Пожалуйста, прекратите!» запричитала бледная, как смерть Морозова. Но она уже ничего не могла изменить. В силу вступил древний инстинкт борьбы за женщину, превративший двух мужчин в разъярённые сгустки тестостерона. Они таскали друг друга за грудки, периодически осыпая ударами кулаков. Кирилл бил молча и методично. Хотя и у него из губы уже сочилась кровь, а Краснов грязно ругался каждый раз, когда получал в челюсть или куда-то ещё. Дарье показалось, что время остановилось. Она не знала, что ей делать. Звать на помощь или бежать, куда глаза глядят. Как назло в эту сторону за угол между сквериком и многоэтажками никто не шёл от колледжа. Девушка лишь в ступоре, расширенными от страха глазами, Смотрела на мужчин, теперь уже повалившихся на землю. Но внезапно всё закончилось. Морозова услышала хрип. Кирилл встал, а потом на ноги вскочил и Краснов. Он сплюнул кровавую слюну под ноги Дарья и, ковыляя, быстро свалил. А Сазонов, сделав пару шагов, покачнулся и упал на одно колено. Морозова, словно очнувшись, подскочила к нему. «Кирилл, ты...» И тут она увидела... как под курткой на белой рубашке парня чуть выше бедра расплывается алое пятно. «Господи!» — прошептала Дарья. «Кирилл, у тебя кровь! Он тебя ранил!» Кирилл с хрипом опустился на землю и дрожащей рукой поднял рубашку. Отвратительный порез истекал кровью. Дарья Андреевна быстро стащила с себя шарф и прижала к ране. «Надо скорую!» Руки девушки дрожали, а из глаз против воли лились слёзы. «Или позвать кого? Чёртова захолустье!» Рядом с ними послышался резкий звук тормозов. Светка выскочила из своей машины и подбежала к ним. «Вызывай скорую!» — крикнула ей Морозова. «Не надо!» — хрипло сказал Кирилл. «Позвони к о с т и к у пусть тащится сюда». Он пырнул неглубоко. «И что? Пластырь тебе наложить?» — нервно возмутилась Дарья Андреевна, но договорить ей не дали. «Костя и так уже был тут». «Кир, что с тобой?» л е в и щ е в быстро оценил ситуацию, растерянная Светка, до смерти перепуганная кураторша и его друг, сидящий на земле в окровавленной рубашке. «Давай, вставай!» Костя аккуратно взял Кирилла под руку и помог подняться, практически взвалив его на себя. «Ты бледный, надо бы в больницу!» «Я сама вызову скорую, раз до этого никому нет дела!» Морозова, которую била крупная дрожь, полезла в сумочку за сотовым, но Кирилл оборвал её. «Света, забери Дарью Андреевну и отвези на квартиру. Костик сам вызовет помощь». «Не надо, чтобы менты были в курсе, что конкретно случилось. Слишком многое станет известно, а вам...» Сазонов обратился к Морозовой. «Это не нужно». Дарья попыталась протестовать, она была в ужасе от всего случившегося. Но Светлана, взяв её под руку, увлекла к своей машине. «Да, ш ж пошли. Послушай его, он прав. Они справятся». Морозова нехотя села в машину, наблюдая, как Костя помогает побледневшему до цвета мела Сазонову присесть на лавку. А потом достает сотовых и куда-то звонит. Последнее, что она видела в окно, пока машина не скрылась за поворотом, как Кирилл потерял сознание.